только то, что для графа де Сен-Жермена после бала тоже прошло ровно столько же дней, сколько и для вас, а именно два, с готовностью объяснил мистер Чорч. Указания в его письме даже нас сначала немного ввели в недоумение. По ним твоё посещение Гидуон должно длиться всего 15 минут, тогда как гвиндалин проведёт с графом 3 1/2 часа. Мы же предполагаем, что у него есть для тебя другие поручения. Для чего ему понадобится твой временный контингент, потому что он убедительно наказал, чтобы ты нела все рол до этого. Он на какое-то мгновение остановился и посмотрел сквозь большие окна на церковь в темпле, которая отсюда была хорошо видна. И знамяков, которые были не слишком понятны, но по-видимому, граф уверен, что завершение кругокровия вот-вот произойдёт. Мы все должны быть готовы, пишет он. "О-о", сказал Ксемериус. О-о, подумала и я. И бросила короткий взгляд Гидеону. Это звучало так, как будто граф рассчитывал на неудачу, собственно, на вчера назначенную операцию с апферчённый турмалин. И как будто уже заранее имел другой план. У вас, может, что даже более гениальный план, чем наш. Моё гложущее беспокойство превратилось в голый страх. Представление, что мне придётся один на один быть с графом, заставило мои руки покрыться гусиной кожей. Гидеон, как будто прочёл мои мысли. Он остановился и притянул меня к себе, не обращая внимания на мистера Джорджа. Всё будет хорошо, прошептал он мне в ухо. Не забывай, что он ничего не может тебе сделать. И пока он этого не знает, ты в безопасности. Я вцепилась в него так же крепко, как обезьянка-капуцин. Мистер Джордж откашлялся. Я, кстати, тоже рад, что вы снова помирились, сказал он, лукавая улыбка натянулась по его лицу. Но нам тем не менее нужно идти дальше. — А ты приглядывай за ней, ты, торфяная голова! — услышала я еще крик Ксимерикса, а потом проняла в 1782 год. Первое, что я увидела при своем приземлении — лицо Ракочи, всего лишь полуметри от моего. Я тихо вскрикнула и отскочила назад, а Ракочи из Кугана отступил в сторону. Раздался смех, и хотя он был приятным и мелодичным, у меня волосы стали дыбом. — Я же сказал тебе, лучше отойти в сторону, Миро. В то время, как гидом приземлился рядом со мной, я медленно обернулась. И вот он стоял, граф де Сен-Жермен, в простом тёмно-зелёном бархатном камзоле и, как всегда, в белом парике. Он опирался на трость и на какой-то момент показался мне старым и дряхлым, древним.